Письмо второе. Дорогая, мне показалось, что я видел вас вчера вечером в опере. Вы сидели в ложе Бенуара слева. Я встретился с вами взглядом, и вы улыбнулись мне одними глазами, как хорошему знакомому. Между тем, готов поклясться, мы никогда раньше не встречались. А наутро в электронной почте снова обнаружил весточку от вас. Снова с ником вместо подписи и с очередным вопросом. Вы спрашиваете, как действует на мужчин знаменитая уловка 22? Маленькие женские хитрости в отношении внешнего вида. Действительно, как? Я задумался и понял, что не готов ответить экспрумтом. Быть может, стоило обратиться к профессиональному охотнику, неутомимому искателю мимолетных приключений, опытному турнирному бойцу, но вызов брошен именно мне. Не отступать же. Итак, что вы называете внешними ухищрениями? Одежду прическу, макияж, духи, загар. Арсенал не так уж богат, если вдуматься, и уж совсем не соответствует тому, как много внимания, энергии, времени, чего уж там денег, он отнимает. А же, зачем? А. Привлечь внимание. Б. Заинтересовать собой. Или В. Покорить. Могу вас заверить, что сами по себе замусоленные стандарты 90-60-90 действуют на мужчин уже очень несложной организации. И если действуют, то тоже весьма специфическим образом. Вряд ли вам будет интересен партнер без фантазий. Для которого программа максимум провести с вами один вечер, а лучше сразу ночь. Наутро он заводит ваше имя и потом долго станет вспоминать, чей это телефон в его электронной записной книжке. Скажу вам больше, лично я ни разу в жизни не чувствовал такой скуки, как в обществе претенденток на звание Мисс Европа которые все поголовно укладывались в упомянутый стандарт. Их было что-то около 20 на сцене Дворца Украина, а мне, по несчастливому стечению обстоятельств, пришлось вести это шоу. Разумеется, барышни были слишком заняты собой и своим соревнованием, требовавшим от них предельной мобилизации интеллекта. Трудно было требовать от них внимания для господина старшей возрастной группы. Тем более, что за дни подготовки к финалу мужчины именно этой группы успели им основательно надоесть. Они никак не отреагировали на появление на сцене Алена Делона, собственной персоной. Возможно, просто не знали, кто это. Словом, свой шарм девушки попусту не тратили. А я вдруг испугался, поняв, что различаю их только по лентам через плечо с названиями стран, которые они представляли. Одинаковые глазки, одинаковые губки, одинаковые бюсты талии и бедра. Тоска. В общем, шейпинг и пластические операции с целью приблизиться к заветным показателям – тупиковый ход. Это не значит, что не нужно заниматься физкультурой. Напротив, очень даже нужно, но совсем для другого, о чем мы поговорим позже. Одежда, правда, смотреть на хорошо одетую женщину всегда приятно. Но опять же, кого считать хорошо одетой? Судя по выбранному вами